Таковы многочисленные произведения на тему утраченных иллюзий в русской и мировой литературе. Она может исходить от героя, в такие положения ставит своих персонажей Достоевский. Раскольников хочет убедиться, смеет ли он приступить обычную мораль, способ проверки убийства. У Достоевского нередкость ситуация такого типа, когда герой готов...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 Ноги холодели, и было жутко. Неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Нет, это, это едва ли возможно. Андрей Ефимович уверял себя, что в Луне и в тюрьме нет ничего особенного, и что все со временем обратиться в глину, но отчаяние вдруг овладело им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 только однажды более или менее подробно излагают свои аргументы. Доспорить не удается, обстоятельства разводят их навсегда. Представим себе человека, желающего пересечь людную площадь. Кратчайшим путем это сделать невозможно, он будет вынужден останавливаться, обходить других людей, возвращаться вспять перед идущим транспортом и тому подобное.